Глава 23. Корабль в столицу отправился уже на следующий день, благо погода позволяла, и проливной дождь сменился мелкой моросью, а к обеду его вовсе закончился. Хотя день все равно оставался пасмурным и довольно-таки ветреным. Но, по уверениям Ламара, в ближайшие дни шторма ждать не стоило. Как утверждали местные, встроенному барометру в его ноге можно верить. И, как назло, на этом корабле отплыли все те, с кем я общался в последнее время, оставив со мной целую ораву женщин и детей. Ну и раненую Киру для усиления, я полагаю, который правда, еще минимум неделю валятся, и если вставать, то только до туалета и обратно. Зато револьвер, вычищенный до блеска, гордо висел у изголовья кровати нашей воительницы. Но это так, просто повод для ворчания, не больше. На самом деле, как бы я ни был недоволен происходящим, А на корабле бойцы намного нужнее, чем на острове. Хотя бы потому, что на остров сейчас никто и не поплывет. Все местные мореходы еще несколько дней назад укрыли свои корабли в бухтах. С морем спорить себе дороже. Потонешь и не найдут. Ворчал же я по причине моего нового назначения. Ну или как это называется, когда без меня все решили. На фоне этого поругался сначала с Каей, а потом и с Ламаром. И если Кая хотя бы чувствовала себя виноватой, то этот старый козел свою вину не признавал от слова совсем. «Ну ты же все равно собирался вернуться», заявил он с недоумением, смотря на меня самыми честными глазами. «Вот и вернешься». «Да ты мне выбора не оставляешь», рычал я в лицо невозмутимому кузнецу. Ответственностью решил привязать. «Да не психуй ты», — пожал плечами Ламар. «Сделаешь наследник и вали на все четыре стороны». В общем, кузнец теперь гнусавил из-за сломанного носа, и, думаю, приближение шторма сможет предсказывать намного точнее. А я, разозлившись, ушел в старый разрушенный город, чтобы осмотреться и понять, как жили люди. Но и остыть немного, чего уж там. Город, несмотря на то, что от него остались только руины, впечатлял. Причем удивляться я начал прямо от стен, которые, судя по остаткам, были толщиной почти в метры, и сложены из самого натурального красного кирпича. Конечно, сейчас от стены почти по всему периметру остались только обломки, как и от большей части домов. Но даже по меркам моего мира под ногами валялось несметное богатство. Сколько там у нас кирпич стоит, пусть и бывший в употреблении? Но на самом деле тут дело было не в деньгах. Имея столько строительного материала, ютиться в халупах из тонкого дерева на берегу? Ладно, мы только прибыли, а имперцам-то что мешало? Разве что не найдя портала, они признали остров бесперспективным и держали тут гарнизон просто на всякий случай. А еще по мере того, как я приближался к центру руин, мою голову все больше и больше занимал вопрос, чем же здесь все разнесли? Ни воронок от снарядов, ни каких-то других признаков взрывов я так и не обнаружил, и у меня крепло подозрение, что виноваты здесь землетрясение. Вот только естественная или опять магия? По сути, никаких ответов руины мне не дали, только породили новые вопросы, но главную задачу прогулка выполнила. Я немного успокоился и, пообещав себе еще раз набить морду Ламару за подставу, отправился назад в деревню. Пока ковылял назад, нога разболелась окончательно. Вот пока злился, особо не обращал внимания, а стоило только обратить внимание на боль, как ходьба сразу стала серьезным испытанием. И это несмотря на вчерашнее лечение. А потому, дойдя до деревни, сразу же упал в кровать и спокойно заснул, не став ничем заниматься, чисто из вредности. На утро проснулся и обнаружил на столе тарелку с готовым завтраком. Нахмурился, постоял немного, поглядел в окно на поселение и, плюнув на все, сел есть. Хотя, если честно, аппетита не было совсем. А после вышел из дома, первым делом поймал какого-то мальца, пробегающего мимо, и поставил задачу. «Найти и отправить ко мне четверых подростков». Пока ждал, вынес из дома арбалеты и толстое меховое одеяло. Прибывшим выдал оружие и велел потеплее одеться и организовать пост на вершине скалы. Ну а заодно и трофеи собрать с лежащих там имперцев. «А куда их потом?» – заинтересовался белобрысый пацан лет 12. «Ну, трофеи». «Себе заберете», – отмахнулся я. «Только повнимательней там. Как мы вчера пришли оттуда, так и кто-то другой может». «Заметите, что сразу бегом сюда!» «Сделаем!» — с энтузиазмом кивнул пацан и повел свою ватагу к скале. А я отправился навестить раненых и Киру в частности. Толку от меня там, разумеется, никакого, но девушка шла в бой за мной, и я чувствовал за нее ответственность. «Привет!» — поздоровался, сев на край кровати. «Как ты?» «Лежу!» — криво усмехнулась Кира. «И ведь я в него первое выстрелила. Как так-то?» Промахнулась. «Попало, но он сначала выстрелил, а потом упал. Скотина!» «Бывает», — кивнул я. «А я вас учил прятаться после выстрела». «Да поняла уже», — поморщилась девушка. «Ладно, надеюсь, больше не придется тебе воевать», — вздохнул я. «Не женское это дело». «А кому еще?» «Я вчера до руин города дошел». Поспешил сменить неудобную тему, не зная пока что ответить. «Расскажешь, что с ним произошло?» «Имперцы с ним произошли», — буркнула Кира с явной неохотой. «Сначала напали на корабли, почти все сожгли, но и мы их потрепали. А через несколько дней напали на город». «Так это все люди сделали?» – удивился я. «Не стихия?» «Маги», – вздохнула девушка. «Как даже не спрашивай, я все равно в этом ничего не понимаю. Вон у Каи свои спросишь». Она говорила что-то о том, как маги могут объединять свои силы и наносить такие удары. Ни хрена себе мощь», – поразился я. «Как вы тогда с ними воюете?» Да не было никогда такого раньше. Опять же, они потому и уничтожают сначала корабли, чтобы в море их достать не смогли. А потом уже магичат там чего-то, долго. Все равно как-то это, покачал головой я. И что, сразу весь город в хлам? Да нет, сначала просто земля дрожала, потом все сильнее и сильнее, глядя в стену, вспоминала девушка. Мы тогда все успели за стены выйти, но стены осыпались, и мужчинам пришлось драться в поле. Против магов, не поверил я. Если они так город разрушили, то что могли с пехотой сотворить? Или выдохлись? Не знаю. Наш вождь и его сын неплохими магами были, сильнее, чем Кая. Потому ее и отправили учиться на лекаре. Боевые заклятия ей плохо даются. Да уж получше, чем мне, например, усмехнулся я. А ты тоже учишься с самого детства? Нет, конечно, смутился я. Только недавно узнал о том, что магия существует. «Ну вот», — с явным оттенком зависти в голосе сообщила Кира, «а ее дядя учил, да только, сам видишь, не всему научилась». «Погоди, так было три мага», — уточнил я. «Почему три?» — не поняла девушка. «Два, говорю же, Каю в столицу учиться отправили». «Так погоди, а ее дядя?» «Ламар, отец Кай, родной брат Крия, нашего погибшего вождя, терпеливо, словно тупому», — объяснила Кира, «а значит, ее дядя, понял, наконец». «Понял», — кивнул я и, усмехнувшись, поднялся с кровати. Подошел к окну, постоял немного, осмысливая по новой вчерашнее происшествие, и стукнул по пустой оконной раме. Мне, кстати, подумалось, что неплохо было бы до наступления холодов застеклить все окна в поселке. «Чем? Как?» Потом снова скривился, сообразив, что начинаю воспринимать себя как местного жителя. «Эй, ты здесь?» «Что?» — обернулся к девушке. «А, извини, задумался». А ты не знал, когда выбирал из всех нас наследницу? В смысле выбирал, удивился я. Я вообще среди вас случайно оказался и собирался вернуться домой. Да ладно тебе, усмехнулась Кира. Никто из ваших не уходил совсем. Почему? Не знаю, попыталась пожать плечами Кира. Просто так получалось, наверное. Ты обратил внимание на внешность Моры? Ну да, отличается от вас. Глаза темные, волосы тоже, покачал головой я, вспомнив. А что? Она внучка предыдущего пришельца. Того, что улетел, догадался я. Ну да. Интересно, но это мы еще обсудим, вздохнул я. Ты есть небось хочешь? Не знаю, не поняла пока. Кивнув, я вышел из комнаты и отправился на поиски еды. А заодно я огляделся просто, чтобы знать, чем занимаются люди в поселке, раз уж остался за старшего. Впрочем, судя по тому, что все занимались своими делами, в моем руководстве явно никто не нуждался. Кто-то готовил еду на костре, одна женщина с сыном вешали на кожаные петли входную дверь, несколько человек стирали на берегу одежду, скорее всего, даже трофейную. В общем, все были при делах. И про импровизированный госпиталь не забыли, потому что стоило мне выйти на улицу, как навстречу попалась девочка-подросток с котелком в одной руке и глиняными мисками в другой. К раненым уточнил я, пропуская девочку и, дождавшись утвердительного ответа, не стал мешать. Вместо этого отправился к скале, чтобы посмотреть, как устроились наши часовые. Подъем по тропе дался мне тяжело, пришлось иногда садиться на камни и отдыхать, успокаивая боль в ноге, но и возвращаться не хотелось, а потому я упрямо шел, пока не уткнулся в довольно крутой подъем наверх. Тут уже пришлось остановиться, но буквально через пару секунд ко мне вниз сбежал старший моих юных часовых. В руках у пацана было копье, а за спиной висел явно слишком длинный для его роста меч. «Бдите?» — усмехнулся я, глядя на вооруженного до зубов ребенка. «Враг не пройдет?» «Нет никого, все время смотрим», — подтвердил Белобрысый. «Ладно, дежурьте, вечером сменю». «Да мы сами!» — начал было храбриться он. Но наткнулся на мой хмурый взгляд и замолчал, отведя глаза. Обратно я шагал, опираясь на отнятое у Белобрысого пацана копье, да еще и под горку, потому путь занял существенно меньше времени. Ну а пока шел, в голову приходили все новые и новые вопросы. Как-то внезапно я сообразил, что вообще ничего не знаю о новом мире. И рад бы узнать, но все время что-то мешало. То языка не знал, то куда-то спешил, то война, то валяюсь после войны. Но большую часть вопросов решил оставить на потом, благо времени до прибытия корабля было еще много, успею выяснить все, что нужно. А пока мне были интересны события этой весны. «Слушай, а как вы оказались на том острове?» — продолжил расспрашивать Киру, вернувшись в дом к раненым. «Девушка уже поела и была в комнате одна». По-разному нахмурилась Кира, которой явно было неприятно вспоминать. «Большинство из нас отправил с острова Крий. Приказал плыть к соседям и ждать там, пока за нами не придут. Но никто не пришел, да?» — понял я. «Пришли, но не отсюда. Отсюда уже никто не пришел». Сообразив, что хотела сказать девушка этими словами, я только покачал головой и вздохнул. Нет, не то, чтобы мне было жаль незнакомых людей, тут скорее сыграло то, что я не мог узнать до конца возможностей имперцев. Впрочем, вряд ли они смогли выкинуть еще какой-то трюк после уничтожения целого города. Когда я появился здесь, то на имперский корабль напали три ваши ладьи. Откуда они были, если все ваши мужчины погибли здесь? «Всего один корабль?» — скривилась девушка. Здесь был всего один корабль? Один, подтвердил я. Ты кто был на тех ладьях? Артели, вздохнула Кира. Ты знаешь, чем занимались люди нашего клана, чем зарабатывали? Да откуда, кто бы мне рассказал? У нас были самые лучшие строители, гордо поведала девушка. Наши артели приглашали в города для самых сложных проектов. Высокие дома, стены, башни, замки. Каждый год наш клан отправлял весной людей на другие острова. А к штормам домой возвращались корабли, полные дорогих товаров. «У вас был какой-то секрет?» «Конечно», — кивнула девушка. «Мы сами изготавливали все, начиная с кирпича. Часто готовили прямо на месте, потому что везти по морю долго и дорого. И во время нападения эти артели были на чужих островах, понял я. А потом нашли вас. Да, некоторые из них были семьями, некоторые оставили семьи здесь, а потом не нашли их. И они отправились мстить». Они отправились забрать наш остров назад, только ничего не получилось. А Ламар? Он отговаривал, покачала головой Кира. Они тогда разругались. Ламар хотел, чтобы мы напали перед штормами, чтобы у нас было время укрепиться здесь. А Кая? Когда стало понятно, что артельщики не послушают, он послал ее с ними. Потому что без магов у них не было никаких шансов. У них их и так не было, вздохнул я. Рабочие против воинов. После этого разговора в комнате на некоторое время повисла тягучая тишина, которую нарушал лишь опять начавшийся дождь, барабанивший по крыше. «И зачем это все?» — спросила вдруг девушка. «Когда-то они просто приходили, и мы пускали их к порталам. Да, за деньги, но эти же деньги мы тратили в их городах, покупая что-то. И сами возили к ним редкости, которые добывали из порталов. Все же нормально было». «Но однажды они решили, что не стоит платить за то, что можно взять бесплатно», — понимающий кивнул я. «Ты знал?» — удивилась девушка. «Догадался», — усмехнулся я. «Все войны так начинаются». «Ну да». А потом имперцы напали в ответ и захватили один остров. «Так подожди», — поднял я руку, прерывая рассказ. «Как в ответ, кто на кого первый напал?» Клан с одного из островов напал на имперское поселение и разграбил его. Поджав губы, призналась Кира. Мне бабушка рассказывала. Потом этот клан уничтожили имперцы и захватили остров. Дальше не пошли, но и отдавать не собирались. Вы выбили их оттуда? Да, один из старших кланов, кивнула девушка. И на острове появилось новое племя, которое возглавил младший сын главы. С тех пор так и происходит. Да. Не каждый год, но иногда наши острова захватывают и стараются взять с них все, что смогут. Только нас до этого времени не трогали. «С нас нечего было взять. Портал маленький, и к нам ничего не выходит оттуда. А вы сами?» «Нет. Когда-то ходили, но редко кто-то возвращался. Это давно было. Моей бабушки тогда еще на свете не было». «Ну, в то время с нас взять нечего было», — усмехнулся я. «Ни технологии, ни волшебных животных. Расскажешь мне об истории вашего племени и об имперцах?» «Я устала, спать хочу», — призналась девушка. «Давай завтра». «Хорошо», — кивнул я и улыбнулся, — «спасибо тебе». Выйдя из импровизированного лазарета, сходил в выделенный мне дом и, взяв с собой узелок с едой и флягу, не спеша отправился к скале. Торопиться было некуда, но и детям нужно дать время, чтобы успели до темноты добраться до дома. Не знаю, есть ли здесь страшилки, из-за которых появляется страх темноты, про местные байки я забыл поинтересоваться, но лучше так. Пока поднимался, думал о том, что и в этом мире все не так просто. Казалось бы, есть агрессор, есть жертвы. Но вдруг выясняется, что давным-давно эти напали на тех, те ответили, и вот... В конце концов, как всегда, историю напишут победители, если они будут, конечно. Проходя мимо прохода к порталу, не выдержал и, прикинув время, свернул к зарослям, скрывающим пещеру. Каменная дверь открылась с тем же оглушительным скрипом. Пройдя внутрь, я сел на доску и какое-то время просто сидел, глядя в мерцающее окно домой. «Вот скажи, Серега, а надо тебе оно?» — спросил вслух и усмехнулся, слушая гулкое эхо. «То, что за остров придется воевать, я прекрасно понимал, и это было не самым страшным. В конце концов, дома война закончилась, я успел отдохнуть и, если честно, вообще не видел уже себя в мирной жизни. Впрочем, может, это и пройдет». А вот то, что этих людей придется чем-то кормить, поскольку на одних овощах и добыче с охоты далеко не уедешь, меня пугало. Нет, минимум они себе добудут сами, вырастет, поймают, но... Ладно, поднялся на ноги я и ответил Эху. Посоветуюсь с ребятами и решим. В конце концов, от идеи стать магом мало кто откажется. Люди будут. И на этой оптимистичной ноте я покинул зал, убедившись, что портал еще здесь и никуда не делся. А вот дети уже, наверное, замерзли и устали, а значит и мне пора.